«Откуда тебе известно, что они на самом деле те, на кого похожи?» — хрипло спросил Мэтт. Кожа на его покрасневшем лице туго натянулась и блестела от пота. «Откуда мне знать, что ты тот, за кого себя выдаешь?» «Не болен?» — на нее Рандо презрительным взглядом, быстро проходя мимо него, уже снимая с плеча свою сумку. «Все изменилось!» — проскрежетал Мэтт. «Как я могу быть уверен?» «Перин, это ты? Ты изменился, правда?» Смех Мэта больше походил на кашель. «Ха-ха! О да уж, ты-то изменился!» К изумлению Ранда переносил на край другой кровати, сжав голову руками и уставив с пол. Сухой кашляющий смех Мэта будто ножом пронзал Перина. Найниф опустилась на колени возле кровати Мэта и приложила ладонь к его лицу, сдвинув повязку на голове парня. мэд отдернулся от нее с презрительным видом поддернутые пильной глаза его блестели ты горишь сказала найниф но с таким жаром ты вряд ли потел бы так обильно она не могла скрыть беспокойство в голосе ранд принеси ккаасеренам как можно больше холодной воды и чистых кусков материи сначала мэд я собью тебе жар и хорошенькая найни словно сплюнул мэд Мудрой ведь не положено думать о себе, как о женщине. Как о хорошенькой женщине. А ты ведь думаешь, правда? Теперь. Ты не можешь теперь заставить себя забыть, что ты хорошенькая женщина. И это страшит тебя. Все изменилось. Пока Мэтт говорил, лицо Найнив бледнело. То ли от гнева, то ли от чего-то другого. Рант не взялся бы сказать. Мэтт издал хитрый смешок... И его лихорадочно блестевшие глаза скользнули по Эгвейн. «Ха-ха! Хорошенькая, каркнул он. «Хорошенькая, как на Аниф. И у тебя есть с ней и другое общее, правда?» «Мечты? О чем ты теперь мечтаешь?» — Эгвейн на шаг отступил от кровати. «На время, соглядата и темного...» «Нам не грозят», — сообщила марин входя в комнату в сопровождении Лана. Едва она перешагнула порог, ее взор упал на Мэтта, и она зашипела, словно дотронувшись до раскаленной плиты. «Прочь от него!» Найниф не двинулась с места, лишь удивленно оглянулась на Айседай. Два быстрых шага, и марин схватила мудрую подмышки и потащила от кровати, как мешок с зерном. Найниф вырывалась и протестовала, но марин не отпускала ее, пока та не оказалась подальше от кровати Мэтта. Встав на ноги, мудрая продолжала возмущаться, гневно отправляя одежду, но Марин совершенно ее игнорировала. Айседай наблюдала за мэтом и смотрела только на него, причем таким взглядом, будто слетила за ядовитой, смертельно опасной змеей. «Все, держитесь подальше от него», — сказала она, — «и успокойтесь». Столь же пристально мэт смотрел на Айседай. Он ощерил зубы в безмолвном рычании, сжался в еще более тугой комок...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 «Откуда он взял это?» — спросила она звенящим сталью голосом. «Я же спрашивала, давал ли вам Мардет что-нибудь. Я спрашивала и предупреждала вас, и вы ответили, что не давал». «Он не давал», — сказал Ранд. «Он... мы сам взял кинжал из сокровищницы». Марин взглянула на Ранда. Он почти отступил от ее горящих, почти как у Мэтта, глаз, но она повернулась обратно к постели. «Я не знал, пока мы с вами не разделились. Я не знал!» «Ты не знал!» – Марейн внимательно рассматривала Мэтта. Тот до сих пор лежал, прижав колени к груди и попряжнул беззвучно рыча. И его рука все еще боролась с Ланом, пытаясь дотянуться до Барейн кинжалом. «Это чудо, что вы ушли так далеко с этим!»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 А где троллоки, там и исчезающие. На тыльной стороне руки стража проступили сухожилия от усилия, с каким он удержал запястье мыта, но в голосе напряжения не слышалось. Они стараются скрыть свое появление, но я на протяжении двух дней видел следы и слышал фермеров и селян, ворчащих о тварях в ночи.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 грабящих и рыскающих по изгибающимся улицам и аллеям внутреннего города тролоков объятые огнем дворец, и Лейн, и Гавин, и Маргейс, мертвые. «Пока еще нет», — рассеянно обронила Морейн, она по-прежнему изучала Мэтта, «если нам удастся отыскать способ выбраться из Кемлина, у полулюдей тогда исчезнет интерес к городу, если, так много если». «Лучше бы мы все...» «Померли!» — заявил друг Перин. рант чуть не подпрыгнул, когда эти слова эхом отозвались в его мыслях. Перин по-прежнему сидел, уставясь в пол. Теперь сверье поезло, и голос его был полон горечи. всюду куда бы мы ни пришли, мы приносим за собой горе и страдания. Для всех было бы лучше, если бы мы померли!» Найниф резко повернулась к нему, на лице ее читалось бешенство, тревога и страх, но Марина опередила ее.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 «И живыми мы ее остановить тоже не можем. Так ведь?» «Позже у меня будет время поспорить с тобой», — сказала мары «Но твоему другу я нужна сейчас». Она отступила в сторону, чтобы все видели Мэтта. Глаза его, переполненные яростью, по-прежнему неотрывно следили за ней. Он не двинулся на кровати ни дюйм. Испарина выступила на его лице. Бескровные губы застыли в оставшемся прежнем оскале рычании. Казалось, все его силы отданы тому, чтобы дотянуться до Марин кинжалом, который Лан удерживал недвижимым. «Или вы забыли?» Перин смущенно пожал плечами и без слов развел руками. «А что с ним случилось?» — спросила игвин и на Иниф добавила. «Это заразно? Все равно я вылечу его. Судя по всему, я не могу подхватить болезнь, неважно, какова она». «О, это заразно!» — сказала Марин. «И ваша...» «Защита вас не убережет», — она указала на кинжал с рубином в рукояти, «осторожно, чтобы палец не коснулся оружия». Клинок дрожал, когда мэт изо всех сил старался достать им морын. Это из Шадар-Лагота. В том городе нет и песчинки, которая не была бы заражена и не была бы опасна, стоит только вынести ее за стены, а этот предмет намного крупнее песчинки. Зло, которое уничтожило Шадар-Лагот, в нем... А теперь и в Мэте подозрительность и ненависть настолько сильные, что даже самые близкие друзья видятся как враги, укореняются в плоти кости так глубоко, что остается единственная мысль – убивать. Вынеся кинжал за стены Шадар Лагота, он освободил это зло, вот это семя зла, от тех уз, что удерживали его в том месте.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 «Скоро несколько минут, проведенные вместе с Мэттом, будут смертоносны». Лицо у Найниф повелело. «А сможете вы что-нибудь сделать?» – прошептала она. «Надеюсь», – вздохнула марин «Ради мира, надеюсь, я не слишком опоздала». Она порылась в поясной сумке и достала завернутый в шелк конгреал «Оставьте меня с Мэттом. Держитесь вместе и найдите местечко, где вы будете не слишком на виду. Но оставьте меня». Я сделаю для него все, что смогу.